Настоящий, в кавычках, советский человек, стопроцентный, воспеваемый сонмом служителей мус, должен был следовать канонам, обусловившим памятник Павлику Морозову, и, являя образец бдительности и преданности режиму, выдать меня властям. А люди взяли да спасли. Как я упомянул, станции кишело народом, и я почувствовал себя затерянной в толпе песчинкой. Еле протиснувшись к окошку кассира, я смело подал свои бумаги. сизам от Варис». И билет мне продали. Я, ликуя, ринулся вон из тесного зальца разыскивать Юру. Вижу по лицу, со щитом. Уф, вздохнул свободно, уже не чаю что пронесет. Вот вам рюкзачок, белье, фуфайка, провизия. Возьмите немного денег. Берите, берите, пригодятся». Какие там счеты? Впрочем, мне кажется, вы не навсегда прощаетесь со мной. Еще увидимся. Как подадут состав, не спешите к вагону. Протиснитесь в последнюю минуту, когда документы еще смотрят, но уже не проверяют. Есть поручение? Как-нибудь. Никакие страхи и заботы последних дней не заслоняли тревогу за Любу. Мучила невозможность к ней сходить, дать знать о случившемся. Веревкин в отъезде... и принести от нее известие было некому. Я тут же наспех на клочке бумаги написал несколько слов и печальные прощальные строки из Байрона. Fare well, and if forever, still forever, fare well. Прощай, если навсегда, то и тогда все-таки прощай. Надо было найти слова ободрения, надежды, но где их взять? Юра обещал сходить на инвалидный пункт, и рассказать о поспешном моем отъезде. Мимо платформы покатили обшарпанные пассажирские вагоны. В открытых тамбурах редко с проводником стояла по вохровца. Выждав, пока проверочный пыл постынет, я пробрался к вагону, где посадка шла всего живее. Охранник и впрямь едва взглянул на мои документы и пропустил на площадку. Поток едущих тотчас потащил меня, И я очутился в проходе, набитом людьми, ищущими, где бы пристроиться, на плотно занятых трехъярусных полках. В окне мелькнул Юра. Я почувствовал себя спасенным. Начальника партии я застал утонувшим в груди бумажек в походившем на вещевой склад номере. Борис Аркадьевич Сеймук был в сухощав, примерно моих лет, с большими залысинами и в стареньких металлических очках. Суховатый, деловой человек, несомненно, умный, проницательный. Взглянул на мою справку, прочитал магическую записку, задумался. — С лошадьми управитесь? Вот и отлично. Нечего вам тут сидеть, на людях толкаться. Требуется перегнать на буровую тройку лошадей. Вот вы на первых порах и займитесь этим. А там подумаем, как вас использовать. Спустя час я шел в подгородный колхоз, где мне за вхозу геологической экспедиции передали лошадей, повозку, с сбрую и фураж. С этим надлежало отправиться верст за восемьдесят в деревушку на реке Кельтме, за усть Куломом, а оттуда провести лошадей по тропе на Буровую. В дорогу я опустился, словно в увлекательное путешествие. В лесной своей пристани заимки о двух легоньких бревенчатых домиках, еле отвоевавших тесную площадку у дремучего леса, я обжился очень скоро. Мне отвели голую комнатенку, составленную прежним постояльцем, кое-какой по-походному сколоченной мебелью. Я выписал себе, сам хозяин коптерки, постельные принадлежности, добрые охотничьи сапоги, обзавелся котелком с кружкой и приступил к несложным обязанностям кладовщика, рассыльного отчасти учетчика кроме меня на заимке было несколько семейных рабочих техник неахти какой квалификации мастер в общем с семьями человек тридцать живущих своей обособленной жизнью замкнутых и необщительных